Эпиграф. Когда все остальное потеряно, все же остается еще будущее. Крестьян Боуви. Место пролога. В бушующих волнах Ледовитого океана летучим голландцам носится старый танкер, наполненный нефтью-сырцом. В холодных озерах бывшей Карелии на поселенцев наводит панику чудовища, похожее на гигантских угрей. В глубоких пещерах и рудниках Урала обитают кровожадные троглодиты, о которых любят потравить байки вольные бродяги восточных земель. Кочевники с засушливых берегов Черноморья, обмелевшего до размеров озера, передвигаясь огромными караванами, стараются избегать зараженных радиацией территорий вокруг уничтоженных атомных станций. Уже четвертый год после судного дня поселенцы Пади, большой долины между Уралом и Карпатами, Пытается выжить под натиском воинствующих группировок, мутантов и аномалий. Что на самом деле случилось в тот страшный судный день? Что стало с фауной, флорой, людьми, техникой? Никто не знает истинной причины происшедшей катастрофы. Стихия, в одночасье погубившие 6 из 7 миллиардов жителей земного шара, бросила оставшихся в живых на борьбу друг с другом и злобной чещебой. Получив огромные дозы гербицидов и вирусов, разработанных военными учеными, флора и фауна атаковала человечество. Мегаполисы больше не сверкают стеклами небоскребов, не шумят автострадами, смог над ними больше не висит. На заросших улицах в непроходимых джунглях, заполонивших кварталы, не видно толп людей. Те немногие, что выжили, становятся вечными странниками, кочевниками и бродягами. Вот на опушку осенника выползает лесная крыса и смотрит на поселение. В ее зрачках отражаются огни сторожевых факелов, уши ловят осторожный говор часовых на стене форта. Где-то там в подвалах бывшей пограничной крепости ютятся ее сородичи, мыши-зерновушки. А она здесь, в страшном лесу, где царит вечный полумрак и всегда холодно. Крыса смотрит на темный силуэт форта и завидует тем, кто живет там. Она бы с удовольствием перебралась туда, но... Когтистая нога давит грызуна и бросает в большой клюв. Птица на длинных ногах с плешивым лоснящимся брюхом чавкает и, взмахнув коротким крылом, визжит от восторга. Вопль слышат на крепостной стене, и голоса там сразу умолкают. Зверь, почесав клювом в грязных перьях из с досадой взглянув на огни форта, исчезает в черной листве. Он из племени гуфонов, ночных убийц, или, как их еще здесь называют, соответственно их любимому занятию, пожирателей крыс. Отвратительные потомки – страусов, дров, фламинго, журавлей. В тёмном небе планирует коршун. Внизу темно, но для острого взгляда это не препятствие. Птица видит все на многие километры вокруг. Хруст чаще и затихающий стон. Около реки раздается крик. На грунтовой дороге кто-то сражается на мечах. Ненормальные, нашли время. Сейчас к ним сбегутся твари со всей округи. Где-то клокочет, булькает и шипит а прямо под парящим коршуном Тиермен копошится над гниющим трупом. Здесь один съедает другого, а тот убивает третьего. Здесь или ты, или тебя. Тень метнулась к одинокому коршуну. Поразительный писк, и птицы нет в живых. Гарпия, грозный сильный противник, уносит добычу. Земля раздоров и войн, место зла и крови. Ураганы, смерчи и землетрясения, чума и холера, радиация и кислота. Биоспоры и аномалии, нож в спину, пуля в голову или клыки в горло. Здесь все смертельно опасно и враждебно. Это пать, один из последних оплотов человечества. Глава первая. Рация тихонько пискнула, извещая о новости или очередном заказе. Трэш, еще вчера отправившийся на поиски необходимых старейшинам западного форта артефактов, Как раз пытался выводить копчик из черной дыры под валуном, бывший лисий нарой, теперь облюбованной аномалией Гарь, породивший этот редкий и ценный артефакт. Сталкер чертыхнулся, отпрянул от жгучего ореола, присел возле выкорченного и высохшего пня и достал гаджет. Моторола выдала и новости, заказ в одном сообщении. Всем, всем, всем! На Западный фронт совершенно нападение ренегатов. Есть жертвы, святой Тотем поселения украден. Количество и направлений движения чужаков неизвестны. Есть инфа, что это наемники студня. Всем следопытам и сталкерам Пади в наикратчайшие сроки принять необходимые меры по поимке ренегатов и возвращению тотема в форт. Вознаграждение гарантируется. Трэш убрал рацию в боковой клапан рюкзака, высморкался. Легкая испарина после муторного изучения Гарри не исчезла. Тельник прилип к спине, пальцы зудели. Он прищурился, хотя солнечный свет не падал на лицо, и задумался. Тотем украли, но и ну. Студень же Рейдерс юга, из района Анклава, бригадир тамошной банды ренегатов. Глупо как-то с его стороны добраться до западного форта и выкрасть святыню совета старейшин, которые берегут ее как зениц ока. Нехорошо, ой, нехорошо поступили. Позарились на святая святых. Этот тотем бережет честь и жизнь поселения, Защищает его от мутантов и нашествий биома, а теперь Студень, надо же! И как его занесло в наши края? Он же подчиняется фараону, сфера его влияния известна: Низина и из Зарека. Хотя он не брезгует далекими рейдами, а уж цели этих его рейдов давно известны. Разбойник он одним словом. Давно форта на него зуб точит, как и он на их святыне. Так ладно. До поселения полдня ходу или часа три бега. Вдруг эти уроды в мою сторону двинули. Нужно быть на чеку. Трэш вытел рукавом кожаной куртки лицо, отряхнул ладони от песка и хвой и встал. Так, самый короткий и удобный путь от западного форта на юг – это, конечно, думать в южном направлении. Следопыты крепости это знают и уверены в таком раскладе. Но если студент не идиот, а он таковым не числится, то двинет длинной, зато надежной дорогой – От форта сначала на восток, краем Куцево болота, а уж затем распадком между сопками и руслом ручья. На север они не пойдут. Раз сами из-за реки и прибыли с юга, а от крепости наилучшая тропа между сопками, к ручью почти на меня. Там-то я вас испеленаю. Ох, блин, как мне все это? Ну что ж, я жду вас, парни. Сталкер разочарованно вздохнул, глядя на алое свечение из дыры под валуном, исходящее от копчика, и пошел прочь. Обогнул в холм, забрался на крутой берег и, миновав Крио, ледяную аномалию, стал искать удобную точку для наблюдения. Утро показывало, что весь день будет хорошим. Ясное небо, роса на хвое, щебетание птиц. Настроение после ночи, проведенной в шалаше, улучшилось. Ноги после вчерашней долгой ходьбы перестали гудеть, глаза радовались чудному пейзажу. Трэш пробирался краем обрыва, рогательно раздвигал кусты и внимательно изучал деревья. Попасть в смертельное объятие чащобы не хотелось. Чащоба, мать ее, хорош я. Столько лет собирал артефакты, добывал органы редких мутантов, фоткал ученым западного форта новой аномалии, допровожал да караваны торговцев между локациями пади. Угораздило разобраться забраться в такую глушь одному, да еще и рейдера студня где-то здесь. Достигнув открытой местности распадка между сопками, трэш отогнул еловую лапу, внимательным взглядом окинул местность, прислушался. Тишина и покой. Погода ухудшилась, солнце спряталось в серых, сгущающихся тучах, собирался дождь. В паде частенько так бывало. Угадать наперед было невозможно ни климатические условия, ни присутствие мутантов и непроходимых аномальных полей. Дождь все не шел, хотя стало хмуро и холодно. Трыш начал подниматься по холму, не покидая лесной опушки. Этот лес на десятки километров уходил вдаль и немного вверх, покрывая горную местность. Может быть, когда-то здесь поработал ледник. Упали первые капли. Хрустели под ногами сухая хвоя и олень не мог. Не успевшие намокнуть под мелкой моросью, трещали мелкие сучья. Все живое спряталось предчувствие непогоды. Он выбрал подходящее для засады место тщательно осмотрел окрестности распадка и стал сооружать лежку. Быстро перекусил вяленой воблой, твердым куском сыра и холодным брусничным чаем из фляжки. Мысленно прокачал сектор стрельбы, поворошил волосы, помассировал виски и вздохнул. Адреналин, насытивший его кровь после суточного похода в одиночку и известие о беглых бандитах, оставил чувство легкого страха. Множество удачно пройденных аномалий, встреч с мутантами и двуногими врагами – это же фантастика. Фантастику он, выживший после судного дня, давно перестал верить. А еще перестал надеяться и верить в светлое и сытное будущее. Будущего не было, как не было и прошлого. Было только продолжительное настоящее, сиюминутное, которое могло закончиться в любую минуту. Эх, и красота вокруг, Трэш замер, рассматривая пейзаж. Синее неспокойное озеро, далеко в предгрозовой дымке, за другим берегом темно-зеленые горы. Тучи плывут быстро и нескладно, едва пробивающиеся сквозь них лучи солнца шарят по зеленому морю леса, словно прожекторы. Вдруг недалеко послышался голос Рука мгновенно ушла за спину, легла на обмотной изолентой приклад вала. Большой палец зажал один из ремней. В этих диких местах мог встретиться скорее враг, чем друг. Уже через секунду бывший биатлонист был готов скинуть оружие и дать короткую очередь. Неважно, мутант там или опустившийся бродяга, нечего ходить тут и пугать честной народ. Он приглядывался к каждому кусту, стволу и камню в откуда прозвучал голос. Ладонь на прикладе вспотела, зато спина ощутила холодный озноб. Глаза сузились, слух обострился. Снова голоса, спорхнула птица. Сердце застучало сильнее, предчувствуя опасность, драйв, схватку, но воспоминания о прошлом не отпускали. Молодого, но опытного проводника и следопыта пади многие знали, пользовались его услугами, нанимали для тех или иных дел. Одни уважали и отвечали взаимностью и симпатиями, другие завидовали и ненавидели. Он действительно слыл удачливым сталкером и отличным знатоком леса, метким стрелком и усердным исполнителем любой порученной работы. Поселенцы западного форта, где он жил, уважали сталкера, считались его мнением и советами. Еще три года назад в судный день он потерял мать, оставшись с младшей сестренкой на растерзание мародером и насильником. Лишившись родного крова, похоронив маму и собрав пожитки, брат с сестрой собрались покинуть мертвый город и пуститься на поиски спокойного и безопасного места, но на них напали отморозки из соседнего квартала, слывшего среди жителей города плохим районом. Бывший спортсмен положил тогда всех бандитов, но уж очень кровавой и жуткой картиной закончился этот бой. Еще тогда сестренка, забившаяся в углу и забрызганная чужой кровью, и кая и плача, назвала сцену расправы замысловатым, модным среди молодежи словечком, трэш. Впоследствии это слово прикрепилось к Сталкеру, стало популярным в обиходе поселенцев Западного форта, а в радиоэфире его так и стали называть трэш. Сталкер не удивлялся этому. Ему зачастую приходилось вступать в жесткие схватки с врагом и заканчивать их в свою пользу. Причем в бою он действовал стремительно, ловко и хитроумно. Минимум времени, крови и жути, максимум пользы и эффекта. Сестренка занималась хозяйством, брат добычей средств на жизнь. И оба жили одной мыслью и мечтой – найти отца, пропавшего недалеко от Пади много лет назад, еще до судного дня. Командира разведгруппы, получившей какое-то секретное задание и исчезнувшей в горах Кавказа. Группа вроде как объявилась в зоне. На территории отчуждения, вокруг аварийной атомной станции, которая породила аномалии, мутантов, диковинные артефакты и враждующие группировки. Потом снова пропала. А позже случился судный день. Левая ладонь невольно потянулась к поясу, к бумерангу. Странное и, наверное, глупое действие, потому что правая лежало на прикладе более надежного оружия. Трэш выпрямился все так же пристально, всматриваясь и сдавливая пальцами лопасть пластикового бумеранга, немного успокоился, чувствуя проблеск безопасности и уверенности. В голове давно созрел план действий по ликвидации банды. Место его лёжки находилось на травянистом холме и ничем не выделялось. Уж то-что, -что, а хорошо маскироваться он умел. Появившиеся рейдеры должны обратить внимание на выделяющиеся в округе предметы – пни, деревья, ямы, бугры и кусты а маленький искрад на плоском скате невысокого холма не должен привлечь их взгляды. Так оказалось, оказалось. от опушки кустарника заяц и бросившийся в заросли семейка свинорылов привлекли внимание сталкера. Проводник банды осторожно показался среди листьев рябины. Пока позади него в глубине леса братва разбиралась со свинорылами, используя бесшумное оружие, дозорный пристально изучал местность. Его короткую синюю кутужурку и серые льняные штаны Трэш заметил не сразу. Видать, разведчик бандитов действительно имел навыки лесного старательства. Но и обходить этот сектор рейдерам тоже было несподручно. Вот и поперли именно здесь, выбравшись на свет божий. «Вот зараза ж, какие вы предусмотрительные!» – прошептал Трэш, изучая сектор в оптику вала. «Нарожён не лезете, и дозор вперед пустили». Но смотрите, как бы не лишиться своего разведчика, а то эти отмычкой так недолго стать. Проводник Рейдеров и правда превратился в отмычку, причем мертвую. Автомат тихо лязгнул и срубил на повал ренегата в синей тужурке. Сталкер дождался момента и сделал это так, чтобы остальные не увидели падающего тела. Бандиты высыпали на опушку и нестройной шеренгой выдвинулись вперед. Скорее всего, в кустах позади них притаился замыкающий и, вероятно, со снайперкой вычислить его а потом уж покрошить остальной батон так где ты у меня трэш отметил наличие четырех человек идущих на полусогнутых через просеку к логу где залег он сам за спиной одного из ренегатов одетого в комбес цвета хаки торчала полена. тотем значит ты и есть у нас студень другим не доверил эту ценность сам несешь поди тяжело давай Архаровец, комцумер Не дожидаясь, когда ренегата заметит труп проводника, подойдя уже очень близко к скраду сталкера, Трэш еще раз посмотрел в оптику опушку леса на предмет группы прикрытия. Никого. Затем быстро привстал и мгновенно открыл огонь. Четыре выстрела, четыре лежачих. Трупы или нет, но попаданий тоже четыре. Сразу уход вправо и вниз. Боярышник рядом срезала пулями. Ого, быстрый ты, как я погляжу. Трыш еще чуть-чуть отполз в сторону, собрался, приподнял автомат и прильнул прицелы. Ногой намеренно задел куст рябины. Тотчас в рябину прилетела пара пуль. Сталкер замер и выстрелил сам. Метнулся в бок, встал на колено и, поймав цель, еще раз нажал спусковой. Затем спокойно поднялся и огляделся. Позади него метров в ста трещал ветками вепрь. Почуял ли он человека, услышал ли стрельбу от опушки, пока было неясно, но злой клыкастую морду задрал и принюхался. Этот трэш разглядел в оптику довольно ясно. Выждал, пока кабан не побрел дальше, а сам спустился с холма и осмотрел ложбинку с трупами. И понял, что смертельно облажался. Только три мертвых тела лежали внизу, четвертого не было, причем самого главного, с тотемом. Крёш прыгнул влево, сделал кувырок, услышав пистолетные хлопки и аккуратно покатился в низинку. Мозг разорвала острая холодная мысль. Как Студень так быстро смог свалить? Этого не может быть. Ранен же. Он вообще скопытиться должен. Главарь рейдеров по прозвищу Студень не скопытился. Он даже не был ранен. Его спас не бронежилет под комбезом, а эта странная штуковина, торчавшая из рюкзака за спиной и почитаемая поселенцами западного форта. Метровая дубинка в виде выстроганного из темно красного дерева лика старца, инкрустированная самоцветами и серебряными элементами, спасла жизнь новому хозяину. Та чудодейственная сила, которой обладал тотем, в доли секунды превратила броник бандита в непробиваемый каркас. Пуля стрягко но притворившись убитым, ренегат упал, полежал, а затем скрылся в кустах и ответил контратакой. Схватка двух врагов длилась недолго. И не потому, что один был надежно защищен влиянием тотема, а другой считался метким стрелком, просто появились псевдоволки. За три года существования Пади, как одного из немногих уголков земли, не пораженного катаклизмом, ее наводнило большое количество мутантов и враждебных группировок извне, истребляемой самим биомом радиацией и засухой видоизмененное звере кинулось туда, где еще остались территории с приемлемыми условиями жизни. Гигантская аномалия дуга, появившаяся на болотах в южном секторе Пади, тоже плодила уродов и тварей, заполоняя ими все окрестности. И оставшиеся в живых люди уже толком не знали, откуда прут мутанты – снаружи Пади или от дуги. Те немногие учёные, знатаки леса, которые пытались найти источник мутации и ликвидировать его, бесследно исчезали кого-то из них находили в виде костей гниющих останков, других опознавали в облике зомби, шастающих по паде, иных и вовсе больше не видели. Каких только уродов не видела падь со времен судного дня, и двуногих, и трехлапых, и восьминожек, и маленьких ядовитых, и огромных зубастых, и цветных черных, белых и невидимых, способных к мимикрии, воздушных, наземных и подводных, живучих и слабых, многочисленных и редких. Все они одинаково были жутки и смертельно опасны, а еще жаждали крови и плоти, потому что среди них не водились травоядные и вегетарианцы. И людям, познавшим боль и горечь утрат близких в судный день, тяжесть потери родного крова и всего житого, конечно, было невыносимо ощущать себя кормом для этих тварей. Так появились форты, оружие, специально обученные люди, тактика. Люди продолжали гибнуть и страдать, только все меньше и меньше, потому что со временем накапливался опыт существования и выживания в паде. И, конечно же, в этом хаосе выживал сильнейший и наиболее приспособленный к новой жизни. Таким стал и Трэш, вольный сталкер пади, сын военного разведчика и спортсмен-биатлонист. Псевдоволки в прошлом были обыкновенными лесными серыми хищниками, но попав под действие радиации, аномалии ослепли, мутировали и превратились в злых и вечно голодных зверей. Охота была смыслом их существования. Нюх у них выработался отменным, чутье обострилось, страх исчез, и к тому же природа, испытавшая на себе глобальную перегрузку, наделила их ментальной силой. Псевдоволки атаковали жертву сначала издалека, ментально, наводя панику и ужас в рядах любого противника, и только потом в ход шли клыки и когти мутантов. Даже единичные экземпляры псевдоволков были реальной угрозой людям и домашнему скоту, и бороться с ними можно было только на расстоянии огнестрельным оружием или некоторыми артефактами. Ни у трэша, ни у бандита не было специальных отворотных артефактов. Но у сталкера имелся прекрасный автомат, а у рейдера – тотем, защищающий его от пуль, осколков и клыков, но не останавливающий психотропную атаку. Трэш побежал, что есть мочек просики, высматривая толстое высокое дерево, специально оставляя позади себя трупы ренегатов на съедение уродливым хищникам. Студень же, отстреливаясь одним пистолетом, взвыл, ощутив на себе ментальные удары нескольких особей. Свор оказалось небольшой, около десятка особей, но сила представляла немалую. Часть мутантов облепила бандита, часть набросилась на мертвых, а два псевдоволка кинулись в догонку удирающему сталкеру. Трэш на бегу вспоминал, сколько осталось патронов. Пятнадцать. Да, не густо. Хотел же у пузы на блошинке покупить еще патронов. Скряга, блин. И дерево не спасет, Психозом одолеют. Вот жопа. Пока остальные уроды рвали бандиты и трупы его дружков, Трэш влетел в кусты именно там, где, по его расчетам должен был находиться мертвый снайпер. Не обознался. Ренегат в фуфайке, спортивных штанах и горных ботинках лежал, окропляя дёрн кровью. Позарившихся уже на запах мертвой плоти земляных аскарит, сталкер разогнал коротким окриком, схватил АК-20 с оптическим прицелом и успел вынуть из клапана разгрузки рейдера пару запасных рожков. В следующий миг он скривился от боли в висках, тяжести в затылке и давления в глазах. Захотелось выцарапать себе глаза, пальцами достать мозг и самому же слопать его. Ментал. Рука рванулась к рюкзаку, но, вспомнив, что таблетку пси-блокады он использовал еще в горах при знакомстве с фантомами, трэш застонал и бросился в сторону. Уйти от направленного удара, ответить огнем и снова двигаться, двигаться, менять позиции. Только так можно было избежать попадания в лапы зверей и последующей смерти от их клыков. Сталкер понял, что ни дерево, ни кусты не спасут от ментала и нужно выбираться на открытое место, драться. Выбежал, согнулся, упал, барабанил себя по голове, сдернув бандану, царапая в кровь щеки и уши. Извернулся, вскочил, побежал снова. Уже на ходу забросил ока на плечо, магазина сунул в боковые карманы, вскинул вал. Снова свалился истошно закричал, разрывая на груди одежду, обдирая кончики пальцев, подпрыгнул. Сквозь слезы заметил расплывчатую силуэт двух мутантов. Безвольная рука не могла поднимать оружие, Поэтому он упал на одно колено, упер интегрированный ствол-глушитель спецавтомата в ногу и нажал спусковой крючок. Монотонная дробь, виск собак, адская боль в голове и спине, ровно между лопаток, будто тесак вогнали в позвоночник. Еще выстрелы, еще. Трэш качаясь и пуская слюнявые пузыри, вытер струйку крови из носа, проморгался, сморщился. Боль уходила, тяжесть слабела и исчезала. Глаза снова увидели природу, красивый пейзаж, уши уловили звериный рык, человеческие стоны, виск волка рядом. Присмотрелся. Один хищник валялся бездыханным, другой умирал, скуля и кусая рваную рану на теле. «Нужно срочно кончать с ним, нужно срочно кончать с ним, нужно...» Трэш машинально вынул из ножен клинок, подошел и быстро прикончил псевдоволка. Также автоматически вытер лезвие штык ножа, оплешивую спину мертвого зверя, убрал оружие. Проверил на ощупь пустой магазин вала, кисло скривился. Тренированным движением закинул автомат за спину, к рюкзаку взял АК. Трэш даже не смотрел на движение своих рук на устье ложбины, где рвали добычу хищники. Он уставился в стеклянные глаза мертвого мутанта и готовился к смертельной схватке, может быть, последней в его жизни. Студень уже почти не дышал и не дергался от укусов псевдоволков, грызущих его ноги. Тотем на спине все еще защищал корпус и голову бандита, но не его конечности. Звери поняли, что лучше доступные кости, чем недосягаемое мясо туловища. И грызли, кусали, рвали экипировку, обувку, плоть. Бандит уходил в мир иной в страшных мучениях. Взорвавшийся от боли мозг перестал соображать, будто расплавился после ментальной атаки зверей и не отвечал на сигналы поедаемого тела. Кровавое пиршество прервал сталкер. Очереди из автомата с отсечкой по три патрона быстро сбивали зазевавшихся четвероногих противников, валили их замертво, не давая помниться и атаковать. Одна, три, пять тварей пали, чтобы уже никогда не встать, а ночью превратиться в корм для местной лесной живности. Оставшись два псевдоволка не побежали прочь, а кинулись на одинокого человека, стоящего на холме и меняющего магазин автомата. Трэш не успевал перезарядить его, поэтому бросил оружие в траву И выхватил другое, наиболее привычное и дееспособное в ближнем бою. Бумерангик и штык-нож. Развел руки и встал в стойку. Бросок еще. Мутант забился, разрывая почву, мощными лапами заскулил. Другой прыгнул. Им тоже было уже не до ментального оружия и концентрации мысленного посыла на жертве. Когти и клыки всегда были надежнее. Но не в этот раз. Штык-нож взмахами распорол в воздухе брюхо зверя, догнал и перебил сухожилий задних ног. Виск, рычание, возня, фонтанчики крови. Трэш отпрянул от этого хищника и поспешил разделаться с тем, что елой вертелся в траве, хрипя перебитой трахеей. Поднял окровавленный бумеранг, крутанулся, сбивая прицел, разъяренный глаз мутанта, стальной лопастью бумеранга и лезвием штык-ножа рассек волосатую шею твари. Хрип, бульканье, агония. Конец. Сталкер устало присел рядом, почувствовал спад внезапной тяжести на плечах и в пояснице. Будь-то бетонную плиту передал напарнику. Аморфность тут же владела телом, поползла к голове. «Не дать слабости владеть мною, не дать». Трэш с трудом встал, отрешенным взглядом окинул место боя, пробежался по округе. «Никого, тишина». Сталкер начал приводить себя в порядок. «Хабар рейдеров, татем антенулы». Роговые коротенькие наросты на затылках псевдоволков, служащие источником передачи ментального сигнала. Все эти трофеи оказались тяжелы для дальнейшего передвижения. Одно оружие из БК весило около пуда. Но бросать все это по нынешним временам было полным безрассудством. Схрон. Нужно делать схрон, кои-сталкеры пади зачастую сооружали в походах. Трэш начал обходить мертвых ренегатов, игнорируя затихающие стоны студня. Главарь рейдеров был еще жив, Хотя такое определение уже совсем ему не подходило кусок истерзанного мяса, ошметки плоти, лужи крови, обрывки былой копировки, и все это в оболочке модуля гранит, горячо любимого вояками армии спасения, консервы, фрикадельки в томатном соусе. Он стонал и испускал дух, но, видимо, просто так уходить в иной мир ему не хотелось. Впрочем, какие хотелки могли быть актуальны в такой ситуации? трэш собрав кучу весь хабар присел возле умирающего осмотрел место бойни с отвращением оглядел говоря ну что с тобой делать студень у тебя видок сейчас действительно как у студня оставить подыхать так или исполнить последние желания же -жела – прохрипел бандит пуская кровавые пузыри что хошь Эй, давай без лишних телодвижений время тянуть не будем некогда мне сам еле выкарабкался из этой кутерьмы Кратко, лаконично, четко. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Можешь кивком. Хотя смотрю, кивать-то нечему же тебе. Итак, кто заказчик? Студень закрыл, единственный оставшийся целым глаз молчал. алё красавец, туза, дашь, что А кашкой сыром не покормить с ложечки? Я вопросы задаю, ты отвечай живей. Туза, умоляю, скажу, все скажу. Трэш порылся в карманах, пока еще туго соображая после спада ментальной атаки, нащупал единственный оставшийся спайс. В некотором впаде он служил дурманом и наркотой, другим – неплохим обезболивающим и стероидом, снимающим усталость и напряжение, в правильной дозе. Сам он ими не пользовался, находя их, обычно продавал на блошинке или менял на что-то более выгодное. Туза потом, сначала несколько вопросов. «Заказчик? Фараон? Нет. Демоны?» Нумизмат, нумизмат, понял. «Ишь, ты уже в и на сектантов начал арбайтен. Просто душечка. Фараон бы узнал, на шнурки порезал. Так, ладно, дальше. Где должна быть встреча и с кем? Река, плотина старая, демоны, завтра, полдень. Ясно. Ты это, пока не помирай раньше времени, сказал Трыш, заметив, как Рейдер корчится и отходит. Значит, фараон не при делах тут, не его потуги. «Нет, но он тоже ищет, знает, зачем». «Ох, как тяжко с тобой балакать. Ладно, держи туза, хрен с тобой». Сталкер сунул травяной кубик, вмесив его на месте рта бандита, пальцем грубо запихал спайс ему за щеку. Обреченный уставился на изуродованного ренегата. «Респект тебе, сталкер, уже лучше. Не так стрёмно уходить в ад. Зря я позарился на тотем, зря. Хотел же со своими уйти к дуге». Врата искать. Рай. Рай? А он вообще есть? Сказки все это? Легенда. Промолвил трэш и вдруг почувствовал в груди укол, зуд, тревогу. В голове застучало, пальцы ног и не мели, колени ослабли. Мля, опять что ли псевдоволки? Что? Нет, только не они. Спустя минуту сталкер убедился, что опасности не было. Мозг сам по себе разрывался от какой-то непонятной тревоги и путающихся мыслей. Подумал про рай, врата и снова ощутил волнение в груди и голове. Отец. Хм, слушай, студень, ты везде со своими рейдерами лазишь, много повидал. Случайно не слышал про вояк, разведчиков или спецназовцев? Армия, спасения, альфа? Нет, других каких-нибудь. Например, из зоны, тфу, то есть анклава, со станции атомной. Может, в низине где-то или на больших лужах. Ответ ренегата шарашил. Не подвела сталкер интуиция. Трэш схватил бандита за липкий от крови ворот, дернул, не обращая внимания, на стона умирающего. «Говори, студень, говори, что знаешь? Есть там вояки. Сколько, какие, не знаю. Точно есть. Фраера с южного форта гутарили. Охрана. Позывной у них? Ну, истребитель?» Трэш напрягся и прильнул ближе к страшной физиономии студня. «Нет, Ник, Ни. Ядрит тебя налево, студень. Никита, Топорков. Ник, Кликуха, Ни». Бандит улыбнулся, видимо, поймав самый смак туза и с ухмылкой на кровавой маске, умер. Трэш опустил плечи и голову рейдера, долго не сводя с него взгляда. Мысли роились, но не появилось ни одной толковой идеи. Сумбур. Ник, Никита, Николай, Никотин. Имена и прозвища всякие могут быть, а мне нужно одно, единственное верное и правильное. Никита парков отец. Что же, врата, рай, низина, там, туда, блин. В прострации трэш сидел еще долго, пока не онемели ноги и не закололо щиколотки. Далеко в лесу раздался вой. Сталкер вернулся из небытия. Стал, стараясь не смотреть на труп бандита, и, бросив изучающий взгляд на юг, стал взваливать на себя трофеи. Крякнул под весом хабара и тяжело зашагал в западном направлении в сторону форта. Задание было выполнено. Он остался жив и возвращал тотем туда, где ему было место и тем, кто в нем нуждался. Схрон сделал у приметного утеса между двумя валунами, оставив там кое-какое оружие, фляжки бандитов и пару сухпайков, один бронежилет и кое-что из амуниции рейдеров. Полуржавый шлем хотел уже выкинуть, но обратил внимание на кривую надпись изнутри. В. Челимов 2+. Полусфера вояки, снятая сталкером с одного из рейдеров, показалась странной и необычной. Явно с трупа солдафона Альфа сняли. Стервятники, просто Поди до гола раздевает мертвых, лишь бы поживиться чем-то. Трэш сунул шлем в схрон, замаскировал, замел следы на щебенке и, тряхнув нелегким рюкзаком с торчащим из него тотемом, направился дальше. Вскоре он поднялся на пригорок, заросший желтыми дуванчиками, и засмотрелся на кривую линию горизонта на юге. Там далеко, за кромкой леса, чернил небосвод, напоминая о надвигающихся сумерках. И этот горизонт больше не пугал, не отталкивал, а наоборот, звал, тянул к себе потому что где-то там был его отец».